Грэм. Грэм Хьюит следил за оранжевой полоской света на стене спальни и вдруг почувствовал рядом движение. Он четко расслышал ее дыхание и увидел, что она, наконец, проснулась и смотрит на него. Плененный ее соблазнительным видом, он наклонился к ней, чтобы поцеловать. Эмбер, чья шея еще хранила аромат духов, который он подарил ей вчера, прижалась к нему всем телом. и они еще долго лежали, обнявшись и прислушиваясь к своему мерному дыханию. Они все были обессилены после нескончаемой ночи, проведенной за разговорами и в объятиях друг друга. Они вместе приняли душ, потом оделись, и Грэм пошел в гостиную, в то время как Эмбер, сидя на кровати, сушила волосы. Журнальный столик был заставлен пустыми банками из-под пива и коробками из-под пиццы. Он распахнул окно, чтобы проветрить комнату, и вдохнул теплый, с привкусом выхлопных газов, воздух. Эмбер Жиголь жила в этой квартире, и к ней сразу же подселился ее лучший друг, Глен. после того, как его выгнали из дома родителей, узнав, что он гей. Глен думал податься вместе с Эмбер в Нью-Йорк в надежде попасть там, в театральную школу. Ему едва исполнилось 18, но он уже успел пережить такое, что любому хватило бы на целую жизнь. Сначала друзья рассчитывали поселиться у двоюродной сестры Эмбер в гринвич виллидже а потом, когда подъедет Грэм, они втроем планировали снять отдельную квартиру. Грэм в юности грезил о Нью-Йорке. Отец его прожил там 15 лет, пока его собственные родители не перебрались в Теннесси. По крайней мере, так рассказывала Норма. То был один из редких случаев, когда она соглашалась поговорить на эту тему. Отец умер до его рождения, когда ему было девятнадцать, как сейчас Грэму. Нормана отказывалась пересказывать обстоятельства трагедии, которую она всеми силами старалась забыть. И Грэм не пытался ничего выяснять до сегодняшнего дня. Он знал только, что его родители познакомились в университете и что его отец, он даже не видел ни одной его фотографии, как раз в то время сочинил десяток с лишним стихотворений и записал их в красную кожаную тетрадку, которую Норма бережно хранила в шкафу. И только в прошлом году она прочитала ему несколько отрывков из отцовских сочинений. Одни были посвящены ей, а в других он вспоминал свое бруклинское детство и серые будни, описывая все это с каким-то странным чувством отстраненности от окружающего мира, на который он, однако, смотрел живым интересом и широко распахнутыми глазами. С тех пор Грэм частенько заглядывал к матери, чтобы почитать отцовские стихи вслух, а некоторые он переписал себе в блокнот и со временем даже выучил наизусть. Несмотря на его просьбы, Норма решительно отказывалась отправлять отцовскую рукопись в издательство. Не в силах смириться с мыслью, что стихи так и пролежат в шкафу до скончания века, Грэм начал записывать их отдельными строчками или целыми строфами везде, где только можно. На стенах, тротуарах, стволах деревьев. И все ради того, чтобы отцовский голос, единственный, который он знал, не растворился в тишине комнаты. Одно из своих любимых стихотворений отца он даже увековечил на стене дома Эмбер и как-то вечером показал ей, не сообщив, впрочем, кто автор. Когда она сказала, что это просто великолепно, у Грэма мурашки пробежали по коже, и он твердо решил, как только переедет в Нью-Йорк, распишет отцовскими стихами «Стены в городе», где было все, чего не недоставало импории и Канзасу. По радио звучала «Венус инферс» группы «Вилвет андеграунд». Когда Эмбер зашла к Грэму, он налил ей стакан апельсинового сока. Глен еще спит? спросила она, поднеся стакан к губам. Грэм показал знаком, что понятия не имеет, и забрался поглубже на диван. Как насчет того, чтобы съездить на озеро? Когда я об этом думаю, мне кажется, это будет в последний раз, и у меня появляется желание поплавать перед тем, как отправиться к родителям. Ну, как скажешь, лично у меня нет возражений. Тут из своей комнаты вышел заспанный Глен в черных спортивных трусах. Он махнул им рукой и направился в туалет. Эмбер положила голову грэма на плечо. «Даже представить не могу, что скоро буду там. Сейчас немало что понятно. Боюсь, буду мучиться неизвестностью, пока не приземлюсь в Лагуарве. Вчера я весь вечер проговорила по скайпу с кузиной. Она не меньше нас ждет встречи, ведь мы не видели столько лет, когда прилечу. У нее уже начнутся каникулы, и она, похоже, приготовила для нас целую культурную программу». А потом, когда приедешь ты, попробуем снять отдельный угол. Она сказала, что это не к спеху, и гостевая комната в полном нашем распоряжении. Но мне уж больно не хочется злоупотреблять ее гостеприимством. Ужасно не терпится оказаться в Нью-Йорке втроем. Вскоре к ним присоединился Глен и плюхнулся в красное кожаное кресло. Его темные волосы были пострижены очень коротко, и он был похож на новобранца, призванного в морскую пехоту. «Я спал как убитый!» — сказал он, потирая подбородок. «Ну, тут удивляться нечему, если учесть, сколько ты вчера вылокал, Подмигнув ему, воскликнула Эмбер. «Отдал последний долг доброй старой канзасской выпивки. Мы с Крэмом собираемся на озеро. Поедешь с нами?» ну, «Конечно. Почему бы нет? Ничего такого у меня не запланировано». а малость подзагореть не помешало бы. Глен глядел свои руки и скорчил гримасу. При этом его зеленые глаза, в которых отразился солнечный свет, засверкали точно два изумруда, как и у Эмбер, отчего их можно было принять за брата и сестру. Грэма показалось, что с недавних пор чероты его лица огрубели, а тело после тренажерного зала стало мускулистее. Только вот рот у него оставался все таким же чувствительным, а пухлые губы, если верить Эмбер, все так же сводили с ума некоторых мальчиков. «Вечером я загляну к родителям и заберу билеты на самолет», — объяснила Глену Эмбер. «Хочешь, заодно заедем к тебе, соберешь вещи в дорогу?» «Нет, брать мне там больше нечего. Да и встречаться с предками особой охоты нет. Но ты хоть предупредил их, что скоро уедешь?» «Если честно, не вижу в этом необходимости. Во всяком случае, им на это наплевать, так что теперь они могут ездить в город, не опасаясь, что наткнутся на меня». «Не говори так. Ну, ты же знаешь, это преувеличение». «Ладно, пойду приму душ по-быстрому», сказал Глен, резко прерывая разговор. «Через пять минут буду готов». Эмбер кивнула. Глен вскочил с кресла и направился в ванную. А она, меж тем, стараясь скрыть досаду, пошла на кухню делать бутерброды. Грэм, подойдя к ней, потерся лбом о ее шею, как кот, и она снова рассмеялась. Озеро Блумун, выкопанное в конце девяностых, со всех сторон окружали песчаные пляжи. Песок, кстати, завозили прямо с Калифорнийского побережья. Оно располагалось в пятнадцати километрах к востоку от Эмпории. Весная молодежь ездила туда отдыхать после занятий или на каникулах. а по вечерам собиралась у костров. Грэм оставил машину на стоянке, и они пешком двинулись к пляжу, где было не очень многолюдно. Далеке виднелись разноцветные парусные яхточки. Дети из местного пансионата резвились на берегу с пластмассовыми мячиками и водяными пистолетами. Эмбер, уже в бикини, устроившись на полотенце и посвистывая, принялась натирать руки и ноги кремом для загара. Потом Грэм стал наносить крем ей на спину, А Глен тем временем побежал к озеру. Грэм, натянув плавки, кинулся вслед за ним. Они друг за другом бросились в воду, отплыли на сотню метров от берега и, пустившись на перегонки обратно, выбежали из озера прямо на Эмбер, обдав ее холодными брызгами. «Придурки — Придурки! — вскрикнула она, переворачиваясь на спину. — Ну, прямо как дети! — А я думал, ты собиралась искупаться, — сказал Грэм, укладываясь рядом на полотенце. — Пойду позже, а пока полежу на солнышке. Грэм показал знаком Глену, чтобы тот схватил Эмбер за ноги, а сам взял ее под мышки, и они бегом понесли ее к воде. Не в силах сдержать смех, Эмбер попробовала приказать им, чтобы сейчас же отпустили ее на песок, но они, не желая слушать, бросили ее в воду. Эмбер вскочила на ноги, кинулась на Грэма и, схватив его за шею, повалила на спину. Глен, оставшись в сторонке, смотрел, как они обнимаются под водой. Их тела сверкали ярче, чем солнечные блики на водной глади. Еще никогда они не казались ему такими красивыми, как сейчас. Когда они все втроем снова направились к воде, Эмбер широко махнула рукой в сторону пляжа, где их дожидались Элис Блейк и Тесса Уилкинс, обе в купальниках. Они расположились все вместе на полотенцах. Вдалеке какой-то мужчина что-то бубнил в мегафон. «Значит, скоро в дальнюю дорогу!» — спросила Тесса, не отрывая глаз от смартфона. «Да, послезавтра», — ответила Эмбер. «Странно, у меня такое чувство, что мы уезжаем на каникулы. Я даже не успела собрать вещи. А квартиру свою будешь сдавать? Нет, предки присмотрят за ней и за мебелью, на случай, если мои дела не заладятся. В этом смысле они у меня предусмотрительные. Пришлось согласиться». «Не обижайся, они же хотят, чтобы ты вернулась». В том-то и беда, что они решили, будто я собираюсь вернуться. Ну, а ты что решил, Грэм? А я, как рассчитывал, прилечу к ним в конце лета. Мне еще нужно уладить здесь кое-какие дела. Думаю, к тому времени Эмбер с Гленом подготовят для меня посадочную площадку. Такое впечатление, что все куда-то уезжают, с досадой проговорила Тесса. Через год здесь вообще никого не останется, просто ужас. Придется вам пригласить меня на зимние каникулы. — Значит, вы будете жить втроем? — полюбопытствовала Элис, повернувшись лицом к солнцу. — так мы решили, — ответила Эмбер. — Было бы глупо разбежаться в таком большом городе. — Ладно, хватит! Тесса бросила телефон в сумочку. — Если честно, лично мне начхать. Прямо напротив них опустился на корточки Элиас Крудаб, приятель Тессы. В белой майке и тесных джинсовых шортах в обтяжку. Грэм поприветствовал его без особой радости. Он никогда не испытывал к нему дружеского расположения. Элиас слыл эдаким канзасским простаком и вдобавок был тупым, как пробка. — Значит, верно говорят, Грэм, что ты крутишь шашни Ха, с парочкой своих приятелей? — насмешливо спросил он, сняв бейсболку. — Элиас, ну ты и правда тупица, каких поискать? — сказала Эмбер. — Э, да будет тебе, я же пошутил. Всем известно, из Грэма слова клещами не вытащишь. Глен сделал другу знак, чтобы тот не обращал внимания. Однако, хотя Глен и старался оставаться невозмутимым, Грэм понял, что это вроде бы безобидная шутка задела его за живое. Придурок хотел его оскорбить. Нашел слабака. Тогда Грэм взял Глена за шею и, не сводя глаз с Элиаса, при всех... поцеловал его прямо в губы. Девчонки радостно закричали. Глена, оторопев от неожиданности, возрелся на него широко раскрытыми глазами. Элиас же скривил гримасу от вращения. — Ну что, Элиас, тоже хочешь попробовать? — спросил Грэм, облизывая губы. — Как видишь, целоваться я умею. Элиас не нашелся, что ответить. И быстрым шагом двинулся прочь, показав Тессе знаком, чтобы она следовала за ним. Та молча встала и нацепила на нос солнцезащитные очки. «Уже уходишь?» – спросила Эмбер. «Да. Пора возвращаться в город. Созвонимся попозже». «Не забудь. Сегодня вечером мы устраиваем у себя отвальную». «Ни в коем случае!» – сказала Тесса и направилась в сторону стоянки, где ее, сидя за рулем, уже ждал Элиас. «Да уж, ребят, теперь придется не спускать с вас глаз», – весело заметила Эмбер. С другой стороны, признаться, у вас это здорово получилось. Так что при случае, когда останемся втроем, придется вам все повторить специально для меня. Глен мгновенно покраснев, отвернулся в сторону озера, а Грэм обнял Эмбер и нежно поцеловал ее в шею. Глен, казалось, был занят своими мыслями и не обращал на них внимания. Тогда Грэм, достав из рюкзака фотоаппарат, увековечил это мгновение. Потом он потянулся, включил телефон и прослушал вчерашнее сообщение от матери, которая спрашивала, не знает ли он, где его брат. Удивленный ее тоном, Грэм тут же ей перезвонил, но она не ответила. «Что-то случилось, Грэм?» — встревожилась Эмбер. «Да бог его знает. Прослушал вот сообщение от матери, какой-то странный у нее голос. Не обижайся, но твоя мать вообще странная. Перезвони ей позже. Думаю, ничего серьезного не произошло». «Нет, поеду-ка я лучше прямо домой», — сказал он, вставая. «Кстати, и кое-какие вещички прихвачу. Хочешь, я поеду с тобой?» э «Нет, оставайся с Элисой Гленом. тут недалеко, я живо обернусь». «Ладно», — сказала Эмбер, запустив руку в горячий песок, не подозревая, что там таится что-то живое. Приехав домой, Грэм с удивлением увидел, что ворота заперты, хотя днем их всегда держали открытыми. Чуть дальше, возле старого амбара, на желтой подстилке сидели Норма и Синди. Сестренка побежала ему навстречу и бросилась в его объятия, а Норма так и осталась сидеть с игральными картами в руке. «К сожалению, я только недавно смог прослушать твое сообщение», сказал Грэм, поставив Синди на землю. «Телефон у меня был отключен со вчерашнего дня. С Томми что-нибудь случилось?» «С Томми?» а, «Нет, успокойся, просто я искала его...» Вот и подумала, что он с тобой только и всего. Не стоило тревожиться из-за такого пустяка. «Он дома?» «Нет, ты еще утром куда-то укатил с приятелем». «С Диланом?» «Нет, с другим». «Прекрасно!» — бросил Грэм, бросив взгляд на окно комнаты брата. «Чего же у него такое чувство, что она врет?» «Дома точно все в порядке?» «Ну да, сынок». «А что у нас может быть не так?» «Даже не знаю. Ладно, тогда пойду к себе, заберу кое-какие вещи и поеду обратно на озеро». «Вот и отлично», — чуть сдавленным голосом проговорила Норма. Грэм двинулся по дорожке к дому не в силах отделаться от дурного предчувствия, которое неотвязно преследовало его. Зайдя в свою комнату, он собрал кое-какую одежду, прихватил роман, который читал. Потом спустился в кухню и налил себе стакан яблочного сока. В какой-то момент... Он услышал странный шум в канализационных трубах, но, не придав этому значения, с вещами под мышкой направился обратно к матери. «В любом случае, звони, если что», — сказал он, подойдя к ней. «Телефон буду держать включенным. Вернуться, думаю, послезавтра вечером». «Конечно, Грэм, повеселитесь от души». Он наклонился и поцеловал ее в щеку. От матери пахло духами, которыми она прежде никогда не пользовалась. Точно такой же тонкий фруктовый аромат был у духов Эмбер. Подойдя к машине, открыв дверцу, Грэм последний раз глянул на мать. Она напряженно смотрела прямо перед собой, как будто борясь с искушением повернуть голову в его сторону. Догадывалась ли она, что скоро он снова напомнит ей в своем отъезде, и что на сей раз она уже не сможет его удержать? А он беспрестанно откладывал дату расставания. «Нет, дело не в том, что он боится, вдруг она опять не захочет его отпускать. Удержать его ей не удалось бы никакими силами. Просто ему было неловко оставлять ее в сельской глуши с мыслью, будто он сбежал от жизни, которая для него больше не годилась, и не хотелось, чтобы она решила. Ему нет до нее дела, раз он решил уехать так далеко. В сущности, они с матерью никогда по-настоящему не расставались». Он помнил, чем она жертвовала ради него, прежде чем повстречала Харлона. Их отношения отличались от тех, что связывали ее с Томми или даже с Синди. Он был ее первенцем и знал, хотя она это скрывала, что в его глазах она всегда видел его отца. И он ни за что не хотел ее огорчать. Грэм снова вспомнил, как изменилось ее лицо, когда они сидели вдвоем в саду, и он рассказывал, что Эмбер хочет поступить в школу изобразительных искусств в Нью-Йорке, а сам он собирается поехать вместе с ней, чтобы учиться на фотографа. Минуту-другую Норма не могла вымолвить ни слова, а потом выпалила скороговоркой, что он совсем потерял голову, что он едва знаком с этой девицей, и что ради нее он не может взять и все бросить. Да и как он рассчитывает устроить свою жизнь в таком большом городе, при том, что у них в доме есть все, что ему нужно. С тех пор он больше никогда не заводил с матерью разговор на эту тему, и она тоже молчала. Вероятно, ей казалось, что она сумела его урезонить. Скоро придется поставить ее перед фактом и твердо стоять на своем. Но ну, пока он думал только об одном, поскорее увидеться с Сембер и обо всем забыть в ее объятиях.